Гримкар из пепла и иллюзий. Том девятый. Дорога вдаль и вдаль ведет. Автор Дзимонзи Ао. Перевод на Нейм Тим. Читает Луфи. Глава первая. Освободиться от собственных оков. Он крепко стиснул кулак. Разжал. стиснул снова. Это самая рука. В очередной раз подумал Харухира. Рука, ранившая товарища. «Нет, не так. Больше не товарища. Ранта!» – прошептал он. При звуках этого имени в груди поселилась горечь. Хотя, конечно, вкус чего-то в груди никак нельзя почувствовать. И все же это было именно горечь. Грудь стиснула, словно нечто надавило на ребра, и он ощутил глухую боль. «Ранта! Этот Ранта! Будь ты проклят, Ранта, кусок ты дерьма!» Я зашел ему за спину и вонзил след в правое плечо. То, что я ощутил в тот момент, уже ушло. А значит, это действительно не было для меня чем-то необычным. Я ударил его буднично, так, словно передо мной самый обычный противник. И я совершенно уверен, нанося тот удар, я не колебался ни мгновения. Если бы я промедлил, то, наверное, погиб на месте. Он не притворялся и не пугал. Так это выглядело. Харухира оставалось решить сходить из того, что Ранта пытается его убить. Ранта оказался сильным. Его упокойник был острым и неожиданно тяжелым. Выходит, Харухира недооценивая его? Пожалуй. В конце концов, он ведь никогда не был тем, на кого направлен этот меч. Он лишь наблюдал со стороны. Харухира знал, что Ранта быстр. Очень быстр. Он уже не такой, каким был когда-то. В нем не осталось ничего от того Ранты, которому приходилось тяжело против единственного гоблина. Впрочем, это касается не только Ранты. Выросли все, даже Харухира. Но, видимо, он все таки недооценивал его. До этой схватки он и не представлял, насколько сильнее стал Ранта. «Если бы я знал как следует, может, смог бы поступить как-то иначе? Может, не пришлось бы пойти на это? Я пытался его убить». Еще мгновение, и я попытался бы вбить стилет в стиле его «Хару!» – окликнула Мэри. Звук ее голоса вернул Харухира к действительности. Он посмотрел налево и встретил ее тревожный взгляд. «Как тогда?» Мэри прокричала «Хару!» И лишь это остановило Харухира от убийства Ранты. Мэри остановила его без колебаний. И Харухира был ей за это благодарен. «Да?» Он опустил взгляд. «Что? Что-то случилось?» Мэри открыла ворот но лишь вздохнула. Снаружи шел дождь. Харухира и Мэри сидели в пещере. В той пещере, откуда вел проход на гору Огненного Дракона в Дарнгаре. Сначала они держались у самого выхода, но дождь все не унимался и они укрылись в глубине. Впрочем, от выхода их отделяло не больше пяти метров. Они сидели вдвоем на холодной твердой земле. Бок, о бок откинувшись на стену. вдвоем. Да. Они сейчас вдвоем. скрытую деревню путь закрыт, а это место единственное, куда они все более-менее знают дорогу. Поэтому Харухира усвоился с Юма, Шихору и Кузаком, что они встретятся возле прохода. Харухира с Мэри пришли. Благодаря Кроу, Войну и бывшему охотнику члена команды Тайфун Рокс, он указал им направление. Так что теперь, пусть и пробуждав немного, они здесь. Осталось лишь дождаться товарищей. Остальные опаздывают, почувствовал Харухира. Сколько уже времени прошло? Он не знал, но ощущал, что солнце уже садится. Или потемнело только из-за плохой погоды? Как бы то ни было, от поспешных решений не будет пользы. Отсюда уходить нельзя. Даже если они отправятся искать, шанс встретить Жирхору и остальных не так уж и велик. Ничтожен скорее. Проще исходить из того, что он крайне близок к нулю. Возможно, Шихору и остальные при всем желании не смогли прийти. Они могли заблудиться по дороге. Или, может, попали в какую-то беду. Что-то случилось. Чем вообще закончилось сражение? Арара и Рокс. Кацухару, Шихору, Юма и Кузок. А против них Форган, возглавляемый тем орком Джамба. Когда Харахира уходил спасать Мэри, Рок с нежитью Арнольдом сражались в поединке. Кто из них победил? Если Рок проиграл, то ничем хорошим это кончиться не могло. Рокс перебили. Шихору, Юма и Кузак, разумеется, погибли с ними вместе. Даже если Рок победил, на стороне Форган подавляющее численное превосходство. А значит... Значит, они в любом случае в беде? Шихору тогда она завела руку за спину и сжала кулак ободряющий жест для Харухиро, уходящего на поиски Мэри. В последнее время он начал ощущать, что Шихора намного превосходит его. Все это время она пристально наблюдала за товарищами, и за самим Харухиро в том числе. Вероятно, не из праздного любопытства. Она пыталась понять их. Вот что позволило ей угадать его намерения. Она, разумеется, догадалась о чувствах Харухира к Мэри. Во время этого разговора в Дарнгаре, Харухира все отрисал, а Шихора сказала, что поверила. Но, конечно, лишь притворилась. Он не сомневался, на самом деле Шихору сразу все поняла. Поначалу Шихора была нелюдимой, и Харухира, оставаясь с ней наедине, не знал, как начать разговор. Она была ценным соратником, но не более того. Однако, в какой-то момент Шихору стала чем-то большим, товарищем, другом, той, кто его понимает. Неужели я больше никогда её не увижу? нет не хочу об этом думать я этого не вынесу я не смогу без Шихору. во всяком случае я не могу представить себе как буду жить дальше без нее Шихору незаменима не для меня для команды и юма конечно же тоже о юма мы много раз держались за руки один раз даже обнялись юма девушка а я парень так что разумеется я солгу если заявлю что ничего к ней не чувствую но что с того хорухира нравится юма он любит ее Любил бы даже не быть она девушкой, она как сестра, младшая или старшая, неважно. Они, конечно, не родственники, но их соединяет какое-то глубинное родство. Неразрывная связь, способная сохраниться, даже когда они оба состарятся.